182. Надо научиться тому, чтобы ничто не становилось преградой на пути. Горы, пропасти, реки, скалы, море, бури и волны морские могут служить непреодолимым препятствием, когда дух идёт по земле. Но стоит ему подняться на определённую высоту, расправив крылья в полёте, как земные нагромождения и всё, что на земле, полёт у его, как полёт орла не мешают. В этом и заключается умение хранить нить связи с учителем, когда уже ничто преграду и служить не может. И то, что для других является непреодолимым препятствием или непроходимым ущельем, не служит помехой полёту орла. Тогда и формула вседозволенье приобретает другой смысл. но надо быть очень зорким и очень настороже, чтобы ничто не помешало взмахнуть крыльями духа. Главное, чтобы крылья были свободны. Главное, чтобы тяжести земные на них не легли. Охраним сокровенное, чтобы никто не смог запечатать орлиные крылья. Убийца убивает человека, И воин на поле брани убивает врага, но как различны между собою чёрное убийство и защита родины. И даже оружие, может быть, одинаково. Не факт сам по себе имеет значение, но внутреннее состояние сознанья. Учитесь творить земные дела в свободе от власти земного. Нити, связующие творимые дела с астралом и его движениями, надо по возможности свести на нет, и тогда дела власти над сознанием иметь не будут. Именно влияют астральные нити связи, именно они могут отяжелить крылья. Не привязывайтесь ни к чему низшими оболочками, и жизнь превратится в цепь сияющих полетов Духа.